Правда, Лассота пишет, что гробницы это находится не в Киево-Печерской лавре, а в Киевском соборе Святой Софии и ныне разрушена. Но, вероятно, он ошибся. В 1701 году московский паломник Иоанн Лукьянов, побывавший в Антониевой пещере Киево-Печерской лавры, сообщает, Тут же в виде хом храброго воина Илью Муромца, в нетлении под покровом золотым, ростом яко нынешних крупных людей. Архиепископ Филарет Гумилевский писал в 1892 году: "Мнение, что преподобный Илия есть одно лицо с известным богатырём Ильёй Муромцем, встречается и в других памятниках, но за верность его нет никаких ручательств". Однако народное предание отождествляет святого с былинным богатарем. День его памяти — 19 декабря по старому стилю. Илья Муромец был известен и за пределами Руси. В германских сказаниях XIII века «Орднит» помощником главного героя является Илья Русский. В норвежских сагах XII-XIII веков также действует отважный воин по имени Илья, сводный брат короля Руси. Обретение силы Былинной о происхождении Ильи и обретением силы открывается поэтической биография Ильи Муромца. Однако эта былина принадлежит к числу поздних. Она возникла уже после того, как сложился основной цикл былина-былье, где лишь упоминается о том, что он крестьянский сын, и происходит из села Карачарова, близ города Мурома. Село Карачарова действительно существует. Оно находится в двух верстах от Мурома, вверх по оке. По местному преданию, былинный герой погребен в своем родном селе, под часовней возле дороги на Муром. В Муроме в конце XX века Илье Муромце был поставлен памятник. Однако иногда Илья в былинах называется Муравлином или Муравлином. Это дало некоторым исследователям основание предполагать, что родиной благодаря был город Карачи близ Муравийска на Черниговщине. Высказывалось также предположение, что прозвище «муромец» происходит не от географического названия, а от слова «муром», что значит «крепость», и указывает на профессию Ильи как строителя оборонительных сооружений. Такое предположение не противоречит содержанию былин. В них часто упоминается о пребывании Ильи на заставе богатырской, то есть в пограничной крепости, а в некоторых былинах о борьбе с татарами – Илья Муромец с сознанием дел руководит укреплением Киева. Он говорит князю, заложи-ка ты ворота крепко-накрепко, туго-натуго, во стены городовые и прикажи засыпать песками рудожелтыми. Возле славного города Мурома, в селе Карачарове, родился Илья, крестьянский сын. Был он один у батюшки с матушкой, да на беду не владел от рождения ни руками, ни ногами. Сидел сиднем на печи ровно тридцать лет. Как-то раз ушли отец с матерью поле крестьянствовать, а Илья дома остался. Проходили через село трое паломников, калик перехожих. Остановились они под окошком Ильи и говорят, «Вставай-ка, Илья, нарезавые ноги, открывайте совы двери». «Впусти нас, калик перехожих, в дом отдохнуть!» Отвечает им Илья с печи, «Рад бы я встать на ноги, рад бы открыть двери, да нет у меня в ногах хождения, нет руками владения». А калики снова говорят, «Послушайся нас, Илья, встань да открой двери». Тут взмахнула Илья руками, пошевелил ногами, соскочил с печи, прошел по избе, открыл дверь, впустил калик в дом». Калики крест кладут по писаному, поклон ведут по ученому. Усадил их Илья на дубовые лавки, принес из погреба еды питья. — Ешьте, пейте, старцы прохожие. — Наелись, напились, Калики, — говорят Илье. — Сходи-ка, Илюша, на Корчагу в речку, принеси воды. Взял Илья ведро, принес студеной воды. Говорят Калики, — испей, Илья, водицы, сколько захочется. Пьет Илья воду. А калики его спрашивают, «Что чуешь в себе, Илья?» Отвечает Илья, «Чую в себе силушку великую!» Говорят тогда калики, «Будешь ты, Илья, богатырем, и смерть тебе вою не писана». Благословили калики Илью, простились с ним и пошли дальше странствовать.